Глава в 8 а к р е с с Торну не потребовалось много времени, чтобы подстроиться друг к другу. Торн привык к движению по изменчивым пескам, наловчился пользоваться тростью и уже держался намного увереннее. Они стали двигаться быстрее. Три дюны, пять, десять. с к о р е Крес догадалась, что идти по ложбинам между песчаными холмами гораздо легче. Она стала выбирать дигзагообразную, более длинную, но зато не такую утомительную дорогу. Пока к р е с т шагала, узлы полотенец вокруг ее ступней постепенно ослабли, и между пальцами начал забиваться песок. Подошвы с т а л а жечь как огнем, а левую ногу грозило вот-вот свести судорога из-за того, что при ходьбе по неровной поверхности постоянно подгибались пальцы, мышцы страшно болели, все тело п у н т о в а л о При каждом подъеме сводила бедра, а при спуске начинали вопить от боли икры. Дурацкие фитнес-упражнения на спутнике совершенно не подготовили Крест к такому испытанию. Но она не жаловалась, только молча пыхтела, утирая капли пота с о л б а и висков, стискивала зубы, терпя боль, но не жаловалась. По крайней мере, она хотя бы могла видеть и постоянно напоминала себе об этом. По крайней мере ей не нужно было нести тяжелый узел с едой. Она видела, как торн время от времени перекладывает узел с одного н а т р у ж е н н о г о плеча на другое, но он тоже не жаловался. Когда они выходили на ровную площадку, Крез закрывала глаза, чтобы проверить, как долго она сможет двигаться на ощупь. Почти сразу же у нее начала кружиться голова. Где-то в самом низу спины зарождалась паника. Очень скоро это чувство разрасталось и поднималось вверх до самой макушки, и к р е с т при каждом шаге думала только о том, что сейчас упадет ничком и врежется лицом прямо в песок. Когда она попыталась провести свой странный эксперимент в четвертый раз, Торн спросил, почему они стали идти медленнее. Больше Кресс не пробовала закрывать глаза. Тебе не нужно передохнуть, спросил Торн несколько часов спустя. Нет, выдохнула она. Ее л е г к и е жгло пламенем. Мы почти поднялись на вершину дюны. Уверена, если ты отключишься от переутомления, никому от этого не станет легче. Она с облегчением вздохнула, когда они оказались на верху, но потом ее охватил ужас. к р е с сама не знала, почему ей казалось, что эта дюна чем-то отличается от дюжины тех, что они уже пересекли. Как она могла считать ее последней в этой пустыне только потому, что уже больше не могла двигаться дальше? Конечно же, это был не конец. Весь мир словно состоял из дюн, морей песка и бескрайней необозримой пустоты. В самом деле, давай передохнем. Торн положил на песок свою н о ш у и вткнул о трость рядом. Какое-то время он повозился с котомкой, развязывая узлы, а затем вручил к р е с т бутылку воды и взял еще одну для себя. Не стоит ли нам поделить ее на части? – спросила к р е с Торн покачал головой. Лучше всего пить, когда испытываешь жажду, и просто стараться потеть как можно меньше. Так нашему организму будет легче избежать обезвоживания, даже если запасы питья закончатся. И лучше не есть до тех пор, пока мы не найдем источник воды. Для пищеварения требуется много жидкости. Хорошо, я совсем не голодна. Это была правда. От жары у нее совершенно пропал аппетит. Выпив столько воды, сколько смогла, к р е с передала бутылку Торну и помечтала о том, как хорошо было бы рухнуть прямо на песок и уснуть. Но она не осмелилась этого сделать, ей бы не хватило сил подняться на ноги вновь. Когда Торн поднял котомку, она двинулась за ним без всяких вопросов. Как думаешь, что сейчас происходит на твоем корабле? – спросила к р е с пока они спускались по дюне. Этот вопрос уже много часов крутился у нее в голове, и только выпив воды и немного н а б р а в ш и с ь сил, она смелела настолько, чтобы задать его. Могли ли госпожа Сибил у них все в порядке? – сказал Торнс непререкаемой уверенностью. Я искренне сочувствую каждому, кто осмелится пойти против волка. А з о л сделана из намного более крепкого материала, чем кажется на первый взгляд. Он замолчал и искренне расхохотался. Звук его смеха э х о м разнесся по безмолвной ночной пустыне, и в буквальном смысле это тоже верно. Волк, это, наверное, тот второй парень с корабля? Ага. А Скарлет это его... Ну, я не знаю, как там у них это называется, но он просто с ума по несходит. И Скарлет тоже девушка неробкого десятка. Эта ведьма понятия не имеет, во что она ввязалась. к р е т н о д е л а что он прав. м е д ь госпожа Сибил обнаружила их из-за нее, и чувство вины разъедало ее до самых костей. Так все-таки каким образом девушка, рожденная на Луне, оказалась на спутнике и переметнулась на сторону Земли? Крестно морщила нос. Ну, когда родители выяснили, что я родилась пустышкой, они сдали меня согласно закону о казни детей пустышек. Но госпожа спасла меня и вырастила вместе с другими пустышками. которых она тоже подобрала. На самом деле мы были нужны для разного рода экспериментов, но в то время госпожа не говорила мне об этом. Мы жили в пустом лавовом туннеле, переоборудованном в пансион под круглосуточным наблюдением камер, транслирующих записи в коммуникационную систему Луны. Там жило с т е с н о в а т о но не так уж плохо. У нас были свои портскрины и надскрины, так что мы не были отрезаны от окружающего мира. Спустя какое-то время я преуспела во взламывании коммуникационных систем, но относилась к этому просто как глупому детскому развлечению. Нам всем было интересно, как учатся дети в обычных школах, так что я взламывала школьные архивы и загружала учебники. Крес покосилась на Луну, которая теперь находилась так далеко, ей даже не верилось, что она там родилась. Потом как-то раз один из старших мальчиков, Джулиан, спросил меня, смогу ли я найти его родителей. Мне понадобилось пару дней, но в итоге я их нашла. Они жили в строевом куполе, оба живые, и здоровые, и у них было еще двое детей, младше Джулиана. Потом мы стали придумывать, как отправить им сообщение и рассказать о том, что их старший сын жив. Он думал, узнав н и о том, что он не убит, сразу придут за ним. Мы так увлеклись этой идеей, мы искренне думали, что сможем отыскать с в о и с е м ь и что нас спасут. Она резко вдохнула, сдерживая рыдания. Это было очень наивно с нашей стороны. На следующий день пришла госпожа и забрала д ж у л и а н а с собой, а потом сотрудники постепенно убрали все оборудование, и мы больше не могли выходить в интернет. И больше мы никогда не видели Джуллиана. Думаю. Думаю, что его родители связали с ь с властями, когда получили его сообщение. Его наверняка убили в назидание остальным и в подтверждение того, что закон о детях в пустышках соблюдается неукоснительно. к р е с задумчиво провела рукой по волосам и вздрогнула от удивления, когда короткие пряди быстро выскользнули из пальцев. После этого госпожа Сибил относилась ко мне более внимательно. Иногда она даже забирала меня из пещер наверх под купола. И давала мне разные задания, например, изменить пароль системы радиовещания, перехватить интернет-сообщения, запрограммировать систему с искусственным интеллектом, отслеживающую информацию по специальным вербальным ключам и перенаправлять информацию на отдельные аккаунты. Поначалу мне даже нравилось. Госпожа была добра ко мне, и я иногда могла выбираться из лавовых пещер, чтобы посмотреть город. Мне казалось, что я становлюсь ее любимицей. И если я буду делать все, о чем меня просят, уже не будет иметь значения, что я пустышка. Думала, что мне позволят ходить в школу и стать такой же, как все остальные жители Луны. В один прекрасный день Сибил попросила меня взломать канал переговоров между парой европейских дипломатов, а я сказала ей, что сигнал слишком слаб. Мне нужно было находиться ближе к Земле, и для работы требовалось лучшее соединение с сетью и продвинутое оборудование. Крест покачала головой, вспоминая о том, что сама объяснила Сибил, как лучше обустроить темницу для ее юного д р о в а н и я Она практически придумала ее сама для себя. Спустя несколько месяцев госпожа приехала за мной и сказала, что мы отправляемся в путешествие. Мы сели в космический челнок, и я просто места себе не находила от радости. Я думала, что мы полетим на Артемизию. Меня представят королеве, и она объявит мне помилование. Теперь это выглядит так глупо. Даже когда мы улетели с Луны и я увидела, что мы приближаемся к Земле, то все равно придумала себе сказку. Решила, ладно, жители Луны все равно не способны принять меня такой, но госпожа знает, что с землянами не будет никаких проблем, поэтому она решила, что лучше отправить меня на Землю. Мы летели долгие часы, и под конец путешествия меня уже трясло от возбуждения. Я придумала, что госпожа отдаст меня какой-нибудь милой земной паре, я не примут меня как родную, что живут они в огромном доме дереве. Сама не знаю, почему поселила их в дереве, ведь я и деревьев-то никогда не видела. Она нахмурилась. Кстати говоря, до сих пор. После короткой паузы Торн продолжил за нее. И тогда она отвезла тебя на спутник, и ты стала королевским программистом. программистом, хакером, шпионкой. Почему-то я не переставала верить в то, что если буду д е л а т ь все, о чем попросят, когда-нибудь меня выпустят на волю. И сколько времени прошло, прежде чем ты решила спасать землян, вместо того, чтобы шпионить за ними? Не знаю. Меня всегда восхищала Земля. Я читала земные новости и смотрела ваши фильмы. Я почувствовала свою связь с людьми, живущими там внизу, точнее здесь. С народом Луны я никогда не ощущала такой связи. Она заломила руки, и вот я стала представлять себе, что выступаю в роли секретного хранителя, и моя обязанность защитить людей Земли от Ливаны. К ее облегчению т о р не рассмеялся. Он долго ничего не говорил, и Крис пыталась угадать, что скрывается за этим молчанием: удивление или сочувствие? Может быть, он вообще решил, что все ее фантазии детски л е п и т Наконец Торн произнес: с б у д ь я на твоем месте, я разведал бы что-нибудь скандальное о пилоте какого-нибудь скоростного космического корабля и шантажировал бы его, вынуждая забрать меня со спутника. Вряд ли я бы стал пытаться спасти императора, хотя он выглядел вполне серьезно. Крест невольно разулыбалась. Нет, стал бы. Ты поступил бы точно также, поскольку прекрасно понимаешь.» Угроза, которую представляет собой Ливан а для всей земли, намного больше и важнее, чем моя или твоя жизнь, важнее всего на свете. Но капитан только покачал головой. Это очень хорошие и здравые слова, к р е с Но поверь мне, я бы прибег к шантажу.